«Пространственная ферма в ином мире». Глава 134. «Нашествие вредителей». Грин был взволнован и озадачен, потому что он и другие члены клана Будда не знали всех способностей пространственной фермы. Среди этих способностей были и те, что могли вызвать появление сорняков или насекомых – Даже сам Джао чуть не забыл о них, так как он никогда не предполагал, что ему на самом деле придётся использовать их. В компьютерной игре «Ферма» эти способности рассматривались лишь как развлечение. И если бы Мэг не заговорила о насекомых, Джао никогда бы не подумал об этом. Насекомые-вредители были кошмаром для любой страны, в особенности если это регулярные нашествия сранчи. Знаменитые гигантскими размерами ущерба, что они оставляли после себя. Разумеется, Джао не смог бы устроить крупномасштабное нашествие насекомых, но вот вызвать вредителей для уничтожения зерна, хранящегося в амбарах или растущего на ограниченной территории, он действительно мог. Поэтому, когда Джао выпустит насекомых, зерновые культуры в рафнинах Лика будут полностью уничтожены. И при этом никто не сможет доказать, что нашествие вредителей было кем-то спровоцировано. Джао также заметил недоумение Грина и всех остальных, поэтому кое-что объяснил им. «Дедушка Грин, бабушка Мэрина, пространственная ферма обладает несколькими весьма специфическими способностями. Я даже и не думала, что они могут оказаться нам чем-то полезными, поэтому и никогда не рассказывал вам о них». Но, похоже, сейчас нам эти функции действительно пригодятся. «Какие функции? Имеют ли они отношение к насекомым вредителям?» «Озадачно спросил Грин», на что Джао с лёгкой улыбкой на лице ответил. «А, да, вроде как, в общем, есть три способности, которые позволяют вызвать вредителей сорняки и комаров». При помощи первой я смогу выпустить насекомых на поля или амбары, после чего они чрезвычайно эффективно и быстро начнут уничтожать как семена, так и сами растения. Вторая способность даёт похожий эффект. Она позволяет мне вырастить на полях сорняки, которые начинают конкурировать с сельскохозяйственными культурами, и в результате последние получают меньше питательных веществ, что приводит к снижению как урожайности, так и качества. «Последняя функция позволяет организовать массовое нашествие комаров, правда, на данный момент я всё ещё не могу ею воспользоваться». Грин не мог поверить собственным ушам, поэтому он спросил ещё раз, дабы убедиться, что ему не послышалось. «Молодый господин, вы уверены, что действительно можете призвать насекомых для уничтожения посевов?» М Джао кивнул головой, а потом улыбнулся и добавил... «Да, и в отличие от усовершенствования, я могу использовать эту способность без каких-либо ограничений». Старик был просто в восторге. «Хорошо, даже очень хорошо. Тогда, вернувшись на каменную гуру, мы отправимся в равнины Лика, чтобы разорить их. А как только мы это сделаем, то сразу же разорвём помолвку». Джала кивнул и сказал. «Все их люди, посланные к нам, мертвы». Но до тех пор, пока они не смогут подтвердить это, клан Персал не станет делать какой-либо следующий шаг. Так что у нас есть ещё достаточно времени, чтобы разобраться с ними». На что Грин ответил. «Это правда, что у нас есть достаточно времени, чтобы совершить путешествие из города Касса на равнину Лика и вернуться обратно на Каменную Гору. Но, к сожалению, мы не сможем взять с собой много людей, так как путь станет слишком хлопотным». «Да, но вы же сможете оставаться в пространственной ферме, чтобы я мог просто-напросто вызвать вас в случае возникновения проблем». Это заявление было довольно мудрым. Ведь на данный момент Джао задействовал практически всю свою высокоуровневую нежить, так что его военная сила несколько ослабла. К тому же он не мог воспользоваться нежитью, что охраняло его усадьбу и замок. Мэрина не волновалась за Джао, так как она знала, что он обладает силой пространственной фирмы, и до тех пор, пока он может прятаться внутри, ему ничто не сможет навредить. Кроме того, он всегда сможет просто телепортироваться в замок или усадьбу. Через два дня прибыл второй караван, отправленный Лаурой, доставив деревянные бочки и инструменты, так что подготовка к началу отжима масла была практически завершена. Однако Лаура отправила только 200 бочек с совместимостью до 200 джи каждая. С другой стороны, Джао мог производить почти 4000 джи ежедневно, так что он попросил мастера Шона передать Лауре сообщение, в котором, во-первых, просил прислать ему больше деревянных бочек, А во-вторых, давала знать, что он не будет доступен в течение некоторого времени, но если возникнет срочное дело, она всегда сможет приехать к поместью на Каменный горе. Шон не решилась бы вести себя невежливо. Хотя его авторитет и вырос, он был очень осторожным, чтобы не дай бог пренебречь хотя бы одной просьбы Джао, поскольку в глубине сердца знал, что Чёрный Маг был верным другом и помощником Лауры». После того, как караван ушёл, Джао и Грин тоже начали собираться. Их ожидало путешествие на равнинку, однако, чтобы избежать встреч с местными жителями и авантюристами, они решили путешествовать только ночью. И вскоре они приехали на равнины Лика, основной источник питания для всего герцогства Персал. Стоит заметить, что находились равнины немного далековато от города, так что подкреплением понадобится некоторое время, чтобы прибыть сюда, если какая-либо катастрофа поразит эти полудородные земли. Изначально город Касса строился как торговый пост, потому что он находится на пересечении нескольких торговых путей, а рядом с ним протекала судоходная река Юдай. Клан Персел прошёл через множество неприятностей, чтобы построить город Касса в этом месте из-за двух причин. Во-первых, выгодного расположения, и во-вторых, им не придётся беспокоиться о защите равнины Лика. Как видно из названия равнины, это совершенно плоский кусок земли, что простирается, насколько глаз может видеть. Однако эти равнины довольно трудно защищать. А ведь земля до сих пор имеет большое значение для клана Персел, поскольку практически вся их экономика основана на зерне, производимом именно здесь. Контролируя производство зерна, клан Персел смог нанять огромное количество солдат для охраны равнин Лика. На постоянной основе здесь находилось около 5000 хорошо обученных воинов, а расходы на их содержание могли шокировать любого казначея.